Как на свет в твоей вершине может шуметь, В ничто предметы обращая, Но обретут тебя лишь день скорит, И сумерки, как некий свод, возложат Тысячи рук на всех, как бы прощая, И тысячам чужбина смысл дарит». Твои влюбленности, порывы, жесты, мир темы держится в глубинах, чует. Воруешь землю у земных небес ты, пусть у тебя за пазухой ночует. Тем ты держишься над ней, дыша. Как звать тебя узнавшая душа, но не узнавшая Кто рядом жил, от рук Твоих воздетых словно скалы, Чтоб чувствам дать закон, узрит начало Твоих, как темный лик безмолвных сил. Охотно милость Ты являешь нам, ветхие жесты во всегдашней славе, сумевшей же Вместе ладони свести так, что там только тьмы трепещет. Он тогда вдруг ощущает там Господь и в яве, и от стыда он прячет лик в горсти все храм. То падает на камни, то встает он как, впрочем, и другие в этот час, не убаюкать Господа. Измотан, кто предал здесь не спящего за нас. Но ощутивший Бога в сердцевине не горд, но в страхе за Тебя, и вот бежит явленного там, на чужпине. Ты для скитающихся ныне в пустыне Манна и Исход. Только час у дневного предела И готова земля ко всему. Что душа сей ты час восхотела, Степью стань и беги во тьму. Степь. Широкая, древняя и юная, Где курганы растущей стеной, Когда ночь разыграется лунная Над забытой Богом страной. Не мельчи же молчание, Начало всех вещей, их детство святое, Так они тебя слушать хотят. Степью стань. Степью стань, степью стань, И, старец, ночь над тобой, Коих мало различаю я, словно в тумане, Величайшую слепотою В чуткий дом твой приходит взгляд. Так и старец мыслит не в чуже, Не помимо меня, не сквозь. И сторожка, и степь не снаружи. Все с таинственным небом сошлось. Лишь псалмы с их метущимся духом Тихий он никогда не поет. Он питается чувственным слухом. Век и ветер из слуха пьет, Слуха безумных духом. И все же каждый псалом в себе сохранил я, Ни сном, ни духом ему не явивши. Молчит он в иконной ниже, Дрожит борода, светит ум, но поет. И в напевах Он — Бог, и вновь у Его я ног. Псалмы, словно вихрем многошумный, текут в Него. В век и в срок.